Лента новостей по сообщению прессно латина Гаванна, 16.30, 3.10.2007 Кубинские врачи провели успешную операцию по восстановлению зрения Марио Тирану, который в 1967 году выступил в роли палача-революционера Ча Гевары. Тиран воспользовался бесплатными услугами офтальмологов Кубы, которые предоставляют всем жителям Латинской Америки в прошлом году. Но известно об этом стало накануне 40 годовщины смерти Че Гевары, когда сын боливийца опубликовал в СМИ благодарность кубинским врачам. Известие на Кубе вызвало шок. Врачи, проводившие операцию, поспешили сообщить, что им не было известно о прошлом пациента. Однако руководство Кубы даже нашло в этом символ победы революции. Так правительство издания Гранма прокомментировало известие следующим образом. Спустя 40 лет после того, как Тиран попытался разрушить идею революции, Че возвращается, чтобы вновь одержать победу. Сержант боливийской армии Марио Тиран вошел в историю как человек, своими выстрелами убивший Че 9 октября 1967 года. В 1997 году останки Че Гевары были обнаружены и перезахоронены на Кубе.